Терапевтический коллектив и все остальные. Подход к консультированию пациента может иметь несколько вариаций. Разница зависит от того, входит заинтересованное в информации или консультации лицо в терапевтический коллектив или нет. В принципе, любой терапевт, проводящий дополнительное лечение, может войти в терапевтический коллектив ДПТ. Для этого необходимо наличие нескольких условий. Первое. Согласие пациента. Второе. Согласие терапевта применять принципы ДПТ Третье – участие терапевта в регулярных собраниях по супервизии и консультированию ДПТ разрабатывалось как амбулаторная форма лечения И первоначально проводилось в исследовательской клинике Все специалисты которой были обязаны применять принципы ДПТ Такие же условия воспроизводятся в стационарных отделениях и амбулаторных клиниках Когда вводится специальная программа ДПТ или программа ДПТ как составляющая другой терапевтической программы. Такие же условия воспроизводятся, когда небольшая группа клиницистов занимается совместной терапией нескольких индивидов с ПРЛ. Например, один или два терапевта занимаются индивидуальной психотерапией, затем начинают координировать свои усилия с одним или несколькими ведущими тренинга навыков. Наконец, эти условия воспроизводятся, когда терапевты самостоятельно занимаются лечением пациентов с ПРЛ и регулярно участвуют в собраниях по супервизии и консультированию. Если терапия проводится группой специалистов, но только один или несколько из них применяют ДПТ, стратегии консультирования пациента, вероятно, не могут применяться так последовательно, как я описываю, если только все члены терапевтического коллектива, как минимум, не согласятся следовать философии ДПТ в вопросах, касающихся терапии индивидуального управления